Ушкуй, как ёж, ощетинился выставленными вперёд копьями и баграми. Только Сёмка, ощерясь, посылал без промаха стрелу за стрелой в наседавших врагов. Сквозь брызгий мокрый песок, летевший из-под конских копыт, Семён нашёл последнюю цель. Выстрелив почти в упор, бросил лук и вырвал меч из ножен. Стоявший на самом носу куденей сбил в воду налетевшего первым татарина. Другой валом халате поднял лошадь на дыбы, перегнулся с седла, саблей достал кудинея и сам тут же ткнулся в грибу коня, не успел уберечься от шестопера. Примечание. Шестопер — холодное оружие, рот булавы, от которой он отличался тем, что вместо шара на конце рукойки располагались по кругу шесть резных пластин иногда очень причудливой формы с острыми шипами. Ляск, ругань, стоны. И сразу стало тихо. Татары повернули вспять на выручку разведчиков и за поворотом чались у шкуи новгородцев. Мотая окровавленной головой, тяжело поднялся на ноги Фома. «Порубили! Всех, ребят моих, порубили босурмане!» Увидев лежащего куденея, гохнул. «Не как и другом его кудинеюшку кончили поганые!» Поднял валявшийся на дне ушкуя шлем, зачерпнул им воду, плеснул кудинею в лицо. Тот застонал. «Жив, славьте господи!» За порубленных товарищей озлились ушкуйники, с гиком кинулись к башням джукитау но встреченные стрелами и кипящей смолой откатились прочь. На второй приступ Новгородцев повел боярин хромой, пытался обойти главные ворота, залезть на стены, где пониже. Но и тут ушкуйники получили крепкий отпор. Вытаскивая раненых из-под обстрела, Юрий сам был подбит стрелой в грудь, и его замертво унесли кушкуем ушкуям. Сёмка наклонился над хромом. — Ну как, боярин? Юрий хотел сказать что-то. Воздуха в груди не хватало откинулся на кошму, закашлялся, сплюнул кровью. У городских стен вновь зашумели. Сёмка, прислушиваясь, поднял голову. не как опять наши на приступ пошли! Пойти мне! Прости, боярин!» Шлёпая лаптями по воде, Сёмка побежал к берегу. Хромый попытался сесть, хотел взглянуть, что делается у стен. Сил не было, повалился на бок, Стриж, летевший у самой воды, круто взмыл над ушкоем. Боярин Анифал проследил за ним взглядом. Заметив это, Юрий опять плюнул, закрыл глаза. Во рту было солоно от крови, на душе тоже не слащее. Зло брало, глядя на спокойствие боярина Анифала. Там люди бьются, а он на стрижей смотрит. Без толку прошел день. Только и сделали дело, что слободу сожгли, а прок какой, стены града стояли неприступно. Вечером Анифал велел садиться на Ушкуи, плыть вниз. Видя, что новгородцы спихивают ладьи в воду, татары распахнули врата, поскакали к берегу, на полном скаку метко били из луков. Ушкуйники невольно оглядывались, птицами летят басурмани ижат не по человечески мороз по коже дерёт ух анифал весело покрикивал живей ребята живей юрий со стоном поднялся сидевший рядом с ним Сёмка прикрыл его щитом лежи боярин юрий всесилился встать глазами искал боярина анифала хрипел наших бьет а он чему радуется И рад. Лежи, боярин, лежи, не замай. Семка силой удержал его, бережно положил на дно. Хромой, затих только под рукой у Семёна. Мелкой дрожью билось его плечо. Засыпаемые стрелами с высоты обрывистых камских берегов ушкуйники плыли вниз. Татар все пребывало, на ушкуях никто даже не ругался, гребли, угрюмо смолкнув. Юрий открыл глаза, заметался, потом замер, смотрел на медленно темнеющее небо. Светлой летней ночи не прикрыть, не уберечь от свистящих повсюду вражих стрел. Заметив тоску в воспаленных глазах Юрия, боярин Анифала кликнул его. — Что, Георгий Михайлович, болит грудь? Что, тошно? Потерпи! Чего? Не о том ты? О чем же? «Татары? А бог милостив! Глянь, из-за леса тучка идет!» Анифал довольно хмыкнул, погладил холеную бороду. «Ты не кручинься! Недаром сегодня стрижи не летали! Да и мои старые раны ноют, ненастья сулят!» Не погать, пришла вовремя. По потемневшей побежали белые барашки. Касаясь стена дождя, закрыла берег. Мрак сгущался. Боярин встал, перекрестился на восточный край неба, по которому ползли тучи, полыхаясь зеленоватыми, слепящими молниями. В промежутках между двумя громами он окликнул ближайшие ушкуи. — Робята! Остальным передайте! Только не орите! Назад к жекотиню поворачивай! Пусть нас-то траве внизу поищут, а мы тем временем... Татарчонок Татарские караулы, оставшиеся в Джукетау, не ждали в такую ночь гостей Заметили их слишком поздно, когда многие новгородцы уже добрались до верхних бойниц Под деревянной крышей, накрывавшей городскую стену, в темноте началась резня Едва Сёмка протиснулся в узкую щель бойницы Его ошеломили чем-то, тупым и тяжелым Примечание «ошеломить» в первоначальном значении этого слова «ударить по шелому», «оглушить ударом по голове». Парень упал в кучу тел. Кто-то грузный навалился ему на спину, подергался, замер. Рядом кто-то глухо стонал. Немного опамятавшись, Сёмка приподнялся, снял шелом, потрогал голову. и гудит, но цела!» Провел рукой по лицу, лоб и щеки мокрые, липкие. Кровь не своя. Это показалось почему-то особенно страшным. Нахлобучив шелом, лязгая зубами, метнулся без разбору, в полную вопли и звона оружия тьму, наступил на человека. Тот взвыл и захлебнулся от боли. Семка ошарахнулся в другую сторону, но чьи-то пальцы цепко схватили его за ногу. Он упал, яростно отбиваясь от неведомо откуда насевшего на него врага. Только сейчас опомнился окончательно, но так и не понял. Те ли пальцы, которые впились ему вонучу, теперь душили его? Боролся, забыв обо всем. Вдруг Татарин отнял руки. Семка глотнул воздух и тут же почувствовал, что враг зубами пытается схватить его за горло только борода помешала сразу вцепиться в глотку. Семён рванулся прочь и сам укусил противника. Сцепившись клубком, кусаясь, царапаясь, хрипя русские и татарские ругательства, они катались, подминая под себя трупы и раненых, пока татарин изловчась не ударил семёна в переносе. Зеленые искры брызнули из глаз, казалось, на миг единой зажмурил очи но когда открыл их, вокруг крутились иные, красные искры. Лязг сечи ушел неведомо куда, пылали стены Жукатиньграда. Еле выбрался из пекла, спустился вниз, в город, куда же иначе, когда ярость горячим углем грудь жжет. Тут же столкнулся со своими. Пьяный от вина и битвы, Фомка махал багром, на котором болталось зеленое полотнище, орал во всю глотку, «Семен, ты шо как упокойник? Гляди веселей, всех как есть басурман побили!» Ушкуйники засмеялись, «Пол набрать, Фомка! Пока мы на стенах бились, все татары в поля ушли! Град пуст!» «Пуст!» Семенка рванул в урод у бахи, «Выходит, по-вашему, мне и бить некого!» Фомка опять заржал, «Не имется ему! Мало ты их ныне сгонись стрелами посымал!» А в ограде в самом деле пусто. Я последнего супостата покончил. Так уж и последнего. Вот те крест. Фомка перекрестился. Иду я переулком, не берегусь. Вдруг жик, стрела. Но я, конечно, к стене. А над головой опять. Жик, жик. Откуда бьет, не поймешь. Только слышу. В одной избе кто-то поет. Гнусавая так. Коль поет, значит, к Аллаху в рай просится. «Думаю, надо помочь бусурманину!» «Высадил дверь, так он на меня сверху, кошкой!» «Ну? Чего ну? Ждать, что ли, чтобы он мне кишки выпустил?» «Кинжал у него во! Вострый! Во я его бугром по башке!» «Упокоил! А чалма на крюке застряла!» «Так я её и не сымаю! Знай наших!» Фомка довольно шмыгнул носом. «Ребята, пойдём, что ли, на добычу!» Много богатств нашли у шкуйники в брошенном городе. Семка нашел другое. В одном из домов под клетей увидел он человека, сидевшего на земле, привалясь к стене. Деревянная колодка охватывала ему шею и кисти рук. Космы волос закрывали лицо. Семён тронул его. Тот поднял голову, посмотрел тупым взглядом, разлепил губы и срывающимся шепотом сказал «Господь привел своих увидеть! Русский!» Семка схватился было ломать колодку. Пленник тихо застонал «Не тронь, добрый человек! Кончаюсь я! Эва нож в боку! Хозяин меня на прощание угостил! Не тронь!» Парень стоял над умирающим, голова которого опять упала, открыв шею, в кровь, стертую колодкой. Вглядывался в последнее трепетание жизни. И самому дышать нечем. Какой-то комок сдавил горло. Мало сжечь и разграбить вражий город. Мало, мало, мало. Кровь нужна. А тут откуда не возьмись, Фома? «Семка, ты здесь! Иди скорее, я тебе на припас! Бей!» С обнаженным мечом ворвался Семен в дом. «Где?» «Эван!» На полу, забившись в угол, плакал татарчонок лет пяти. Увидев меч, он взвизгнул пронзительно, затряся всем телом. Семка глядел на грязные ладошки, которыми малыш закрыл мокрую от слез слюнявую мордочку. Потом, оглянувшись на Фому, бросил меч в ножны, плюнув на пол. «Смотреть не на что! Не то что рубить такого! Сопляк!» и тут же почувствовал, что и плевок, и слова сказаны только для Фомы, чтобы и стыдно не было, а на самом деле в глубине души шевельнулось что-то такое, что не позволило поднять меч. У Сёмки чесались кулаки, дай другу по зубам, сверкнувшим из-под усов. — Эт ты мне в насмешку! Не, что я большего не стою! Тоже орал, татарин, ордынец! Ты так вместо татарина мне курёнка подсунешь! И в самом деле, озлясь, схватил Фому за бороду. «Подавай мне, татарина, сукин сын!» Фома все понял, заржал беспечно. «Акстей, Семян, ишь очертел!» И, высвобождая бороду из семкиных лап, продолжал. «И Кошкина котя, тоже дитя! А этого разве зарубишь? Правду, мол, ведь не затем я тебя сюда привел. Глянь, ковер у них важный!» «Ковер?» Сёмка отпустил Фому, взглянул на стену. «Иное дело, коли так, ковёр надо б насодрать. Разбогатеем мы, Сёмка! Разбогатеем! Боярин ковёр оттягает, а нам по медной деньге татарской! Да гляди, ещё по обрезанной достанется! Полно врать, так уж и по деньге! Ну, ковшик метку в придачу!» Примечание «деньга» — слово индусского происхождения — индусская «танка» татары произносили как «тенка», отсюда русское слово «денга», позднее «деньга» — «деньги». Со времен Батыя на Руси деньги не чеканились. Для согласования татарских денег с русской денежной системой монеты обрубались так, чтобы их вес соответствовал весу русских монет. После победы на Куликовом поле Дмитрий Донской возобновил чеканку русской монеты. Были великие ханы Белым полуденным зноем заволокло сарай Берке Городской водоем лежит бронзовым зеркалом Только около шлюза дрожат желтые струйки воды Пробивающиеся из верхних прудов Над ними могучие стены караван-сарая Примечание, караван-сарай Постоялый двор для караванов Поверхность их покрытая сплошь полукруглыми массивными выступами, хранит во впадинах лиловые тени. Плохо сгибая колени, старческой, неспешной походкой, из переулка вышел тот, кого Тагай -то знал под именем святого Хизра. Подойдя к берегу, старик взглянул на караван-сарай, прищурил слезящиеся глаза. «Умели в мое время строить, ныне гладкие стены многоцветным ирзацам, как ковром покроют и радуются!» «Тешит глаз! В мое время из простой глины, из кирпича сердца строили, и само солнце украшало стену!» Полюбовавшись на игру светотеней, старик, неторопливо миновав площадь, вошел в караван-сарай. Здесь можно отдохнуть от зноя, от нестерпимого блеска белых стен, от шума и толчи улицы. Старик сел на пол, прислонясь к холодному камню колонны. «Дремлет старик. В сумраке никому не видно, как из-под опущенных век нет-нет, да и блеснет короткий, пристальный взгляд. Здесь, в караван-сарае, куда собрались купцы из Египта и Хорезма, Ирана и Крыма, многое можно услышать. Но лишь когда речь зашла о заибском хане Хидыре, старик встал и подошел говорившим. Те смолкли». Не годится в сарай-берке при незнакомом человеке Охидыри толковать. Чужие уши ушами на урус хана могут быть. Опираясь на посох, старик заговорил нараспев. «Были великие ханы в Орде! Отмогучивать ему джиня ведут рот свой властелин и улу Смолк, задумался, сморщенной и сохший ладонью, прикрыл глаза, потом выпрямился. Взглянул вокруг. Слушают? Помню непобедимые орды Чингисхана. Помню Мурзые Миры, тарханы и баатуры, были верными псами его. Железной цепью была для них воля хана. Железные сердца бились в груди у них. Они пили росу, мычались по ветру, в битвах терзали человечье мясо. Помню. Старый толстый купец поднялся с ковра «Помолчи, Дервиш, я тоже стар, но не помню времен Чингисхана. Как можешь их помнить ты? Полтора столетия прошло с тех времен. Сколько же тебе лет?» Старик улыбнулся широкой ясной улыбкой. «Не ведаю. Зачем я буду считать свои годы? Имя мне Хизер». И, видя, как широко открылись глаза слушателей, продолжал. «Видел я славу Чингисхана». Видел дела других могучих ханов: Джучи, Бату, Узбека. Старик стукнул посохом и полным голосом бросил мятежные слова под гулкие своды караван-сарая: "Были великие ханы, будет великий хан. Ждите!" Сквозь толпу, звякая доспехами, проталкивались войны, ругаясь, схватили старика. Ветхий пурпур его халата С треском лопнул на плече. Окружившая их толпа с грозным рычанием надвинулась на ханских нукеров. Примечание. Нукер — буквально друг, дружинник монгольского феодала. Хизер поднял руку. Шум стих. — Мир с вами, правоверные, не тревожьтесь! Что может сделать мне, бессмертному Хизеру, называющий себя ханом Наорус? «Не тревожьтесь! Ждите великого хана! Мир с вами!» И, протянув руки сотнику, добавил «Вяжи!»